Глава 216. Основное тело. Явись. До того, как Ван Линь вошёл в сферу, отражающего небеса, он создал некоторые скрытые ограничения, чтобы помешать людям войти в его дом. К тому же, когда он вошел в сферу, отражающего небеса, вся его сущность полностью исчезла, так что даже если бы кто-то вошел, чтобы все проверить, он не обнаружил бы ничего. В конце концов, даже лорд-демон Донь Музы уровня формирования души не мог найти его сущность в сфере, А в секте небесного облака самыми сильными были культиваторы только на стадии зарождающейся души, так что они не смогут вообще ничего найти. Ван лень почтил своих родителей и сыту Нане, после чего сел, скрестив ноги, и занялся медитацией. Затем он вынул нефритовую бутылочку с таблетками заложения основы и достал из нее одну таблетку, тут же положив ее в рот. Таблетка заложения основы растаяла у него во рту и превратилась во всплеск духовной энергии, которая тут же закружилась в его теле. Ван Линь был спокойно собран, и как только появился всплеск духовной энергии, тут же активировал тактику древнего бога. Под его контролем духовная энергия, поглощенная тактикой древнего бога, не была трансформирована в тело, а полностью сконденсировалась в его животе, образовав вихрь. После того, как последний кусочек духовной энергии из таблетки изложения снова вошел в вихрь, вихрь вдруг расширился и начал двигаться вверх. На данный момент Ван Линь уже не был новичком в культивации, и он хорошо знал, что если вихрь пройдет по всему его телу, то это будет свидетельствовать об успешном достижении стадии изложения основы. Если бы у него было достаточно природных талантов и духовных корней в теле, то вихрь мог бы естественным образом пройти по всему телу. Но если человек недостаточно талантлив, то возникает эффект, будто существует некий невидимый барьер, блокирующий этот вихрь и затрудняющий его движение по всему телу. Вихрь в его теле, вращаясь быстрее и быстрее, мгновенно распространился по всему телу, словно большое дерево, которое бурно росло, используя тело Ван Линя в качестве почвы, быстро разрастаясь во всех направлениях. Вот только в теле Ван Линя оказалось слишком много препятствующих барьеров, так что вихрь стал похож на большую волну, налетевшую на риф. И хотя вначале он пробил множество барьеров подряд, в конце концов он постепенно остановился и не только не продолжил распространяться, но и постепенно намеревался отступить. Ван Линь сделал глубокий вдох, не говоря ни слова, он взял еще одну таблетку заложения основы Вихрь внезапно получил прилив сил и начал распространяться снова. Время медленно шло, пока ван Алинь прорвался на стадию заложения основы. После того, как прошло неизвестное количество времени, ван Линь принял восьмую таблетку заложения основы, и с хлопком вихрь внутри его тела наконец растёкся по всему телу и спуская вспышки света во всех уголках его тела, как внутри так и снаружи. В то же время из его пор стала медленно выделяться какая-то тягучая черная жидкость. Спустя долгое время. Когда Ван Линь внезапно открыл глаза, его взгляд был подобен молнии. После внутреннего осмотра он сразу же обнаружил, что меридианы в его теле стали почти кристально чистыми, и они были по крайней мере в десятки раз толще, чем раньше. Даже его основное тело не получило таких результатов, когда в прошлом он достиг стадии изложения основы. Ван Линь некоторое время пребывал в задумчивости, он не знал, связано ли все это с культивируемой им тактикой древнего бога В конце концов, тактика древнего бога была техникой, которая поглощала духовную энергию и полностью зависела от количества духовной энергии для культивирования, в то время как таблетки заложения основы были более сильной версии таблеток, укрепляющих основания, только их лечебный эффект был в бесчисленное количество раз больше, чем у таблеток, укрепляющих основания. Опираясь на этот внезапный всплеск мощной духовной энергии для омовения всего тела, в результате чего она превращается в наиболее подходящую базу для культивации бессмертного — Это и есть начало заложения основы. Просто это изменение носит внутренний характер, в то время как преобразование тела древнего бога, с другой стороны, является внешним проявлением. На самом деле эти два явления похожи, за исключением того, что внешние изменения древнего бога заключаются в том, чтобы сделать себя более могущественным за счет более эффективного поглощения духовной энергии. Внутреннее изменение культиваторов, с другой стороны, заключается в том, чтобы легче взаимодействовать с небесами и землей. и лучше ощущать духовные силы небес и земли с той же целью, чтобы стать более могущественными. Одно из них было внутренней культивацией, в то время как другое было очищением внешнего тела. Дороги были разные, но цель была та же. Основное тело Ван Линя, несмотря на то, что он неоднократно не позволял своему физическому телу поглощать духовную энергию, а вместо этого позволял ей поглощаться золотым ядром внутри его тела, на самом деле находилось на пути совершенствования древних богов. После того, как его тело прошло через преобразование один раз, и на его лбу появилась лиловая звезда, его основное тело уже встало на путь очищения внешнего тела. Он был очень осторожен, когда его аватар формировался, так чтобы он не пошел путем преобразования тела, он обращал на это внимание с самого начала, таким образом его аватар шел по пути внутреннего совершенствования. Ван Линь взял белую нефритовую бутылочку, в которой оставалось еще пять таблеток заложения основы, Он задумался на некоторое время, а затем принял все пять таблеток разом и начал снова культивировать. Время текло незаметно. Духовная энергия, содержащаяся внутри пяти таблеток с доложения основы, с грохотом взорвалась. Если бы это был кто-то другой, то его тело не смогло бы выдержать воздействие этой огромной духовной энергии, и даже если бы его не разорвало на куски, духовная сила в его теле стала бы хаотичной, и он бы просто скончался. Но в Ван Лене была тактика древнего бога, Являющейся чрезвычайно властной древней техникой, и чего эта техника не боится, так это духовные энергии, независимо от того, сколько бы ее ни было. Вся духовная энергия, содержащаяся в пяти таблетках заложения основы, была поглощена прежде, чем это смогло бы причинить телу вред. Культивация Ван Линя перешла от просто достижения стадии заложения основы до пика ранней стадии заложения основы. Но Ван Линь не был удовлетворен. он задумался некоторое время и достал алхимическую печь. Эта алхимическая печь выглядела вполне обычно. Единственное отличие заключалось в том, что на ней была печать на желтой бумаге. Эта алхимическая печь была той, что Ван Линь получил от Юнь Фэй, когда она пыталась заставить Цю Ся освободить ее от ограничений, которые Ван Линь поместил на нее. Тем не менее, все, что она сделала, было видно через Дьявола, который следовал за ней, что в итоге привело к ее смерти. Эта алхимическая печь естественно попала в руки Ван Линя. Он попытался проанализировать ее раньше. Но у него было не так много времени. Прямо сейчас у него закончились таблетки, и ему придется вернуться в реальный мир, чтобы сделать больше, так что единственное, что оставалось в пространстве сферы и еще могло помочь в увеличении культивации, была эта алхимическая печь. В то время как он смотрел на алхимическую печь, глаза Ван Линь слегка задрожали, Ван Лейн знал, что эта алхимическая печь не была нормальной, даже слова на печати вызывали у него мурашки. Ван Линь подумал некоторое время... Он взял алхимическую печь и встряхнул ее. Возникли приглушенные звуки, там явно что-то было. На основании звука внутри была только одна вещь. Если она была помещена внутри алхимической печи, существует высокая вероятность того, что это таблетка. Но что за таблетка может заставить человека поместить на печь желтую бумагу, и что делает эта желтая бумага? Причина, по которой Ван Лин не действовала прометчиво, заключалась в том, что он не мог определить, что именно делает желтая бумага. Если бы мага была ограничением, и он открыл бы ее силой, это могло бы вызвать цепь неуправляемых событий. После того, как он поразмышлял некоторое время, он махнул рукой, и духовная сила появилась на его пальце. Он взмахнул и щелкнул пальцем, духовная сила быстро приземлилась на бумаге. В этот момент произошла странная сцена. Как только духовная сила приблизилась к жёлтой бумаге, она неожиданно увеличила скорость и бесследно исчезла в желтой бумаге. Глаза в вспыхнули, Он положил алхимическую печь на землю, сформировал руками печати перед грудью и тихо вскрикнул «Разброс!». Внезапно бесчисленные пятнышки света заплавали вокруг его тела, образуя струи духовной силы, которые начали приближаться к алхимической печи. Но прежде чем они оказывались слишком близко, вся духовная сила внезапно ускорялась и исчезала в желтой бумаге. Ван Рейн нахмурился, эта желтая бумага была на самом деле странной, как будто она была создана для поглощения духовной силы. Он вдруг подумал о чем то и слегка прижал палец к алхимической печи. В тот момент, когда он прикоснулся к желтой бумаге, ничего аномального не произошло. Он осторожно попытался сорвать бумагу прочь, но невообразимо всасывающая сила вдруг вышла из бумаги. Духовную энергию Ван Лине начала засасывать бесконтрольно. Хорошо, что Ван Линь уже был на страже. В тот момент, когда он почувствовал всасывание, он тут же убрал руку. После того, как он поразмышлял некоторое время, Ван Линь решил ничего больше не пробовать. Он осторожно взял алхимическую печь и положил ее обратно в сумку. Эта печь и правда была странной. Когда он впервые получил алхимическую печь, он не мог положить ее в сумку, но когда он создал своего аватара, он был в состоянии это сделать. Все странности этой алхимической печи очень смутили Ван Линя. После того, как он убрал алхимическую печь, Ван Линь встал и покинул пространство сферы, отражающие небеса. В тот момент, когда он появился во дворе, то заметил, что там было что-то не так. Он мог чувствовать слабый запах крови. Осмотрев все вокруг, его взгляд остановился на главных воротах, запах крови шел оттуда. Глаза Ван Линь были спокойны, когда он медленно подошел. В ворот он увидел труп духовной обезьяны. Глаза духовной обезьяны были широко открыты, а её внутренности были серыми, У нее были многочисленные раны от мечей по всему телу, в том числе отверстия в ее животе размером с чашу. Там больше не было никакой крови, только слабый запах крови в воздухе. Ванолинь присел на корточки, осмотрел правую ногу этого духовного зверя и сразу же увидел, что вся правая нога зверя была сломана в нескольких местах. Ясно, что это была духовная обезьяна, которая приходила несколько дней назад, чтобы доставить рецепт таблетки изложения основы. Глаза Ванолиня загорелись, Рана на брюхе этой духовной обезьяны явно была сделана чьей-то рукой, и было ясно, что целью этого удара было извлечение внутреннего ядра духовной обезьяны. Ван Линь раньше часто занимался подобными вещами, поэтому он с первого взгляда понял ситуацию и, проведя небольшой анализ в своей голове, смог получить четкий ответ. Он только не знал, не участвовал ли в этом деле сам Чэнь-Сянь. В эти полгода Чэнь-Сянь был полон энтузиазма и, казалось, очень глубоко привязался к духовной обезьяне, Когда духовная обезьяна пришла, чтобы доставить нефритовый талисман с рецептом вместо чиньцяни, Ван Линь уже тогда подумал, что что-то было не так. Не говоря уже обо всем остальном, только из-за того, что он достал для него рецепт таблетки заложения основы, Ван Линь не мог просто сидеть сложа руки и спокойно наблюдать за происходящим. С мрачным вздохом он больше не стал смотреть на труп духовной обезьяны, а направился обратно в дом. На этот раз он не пил духовной жидкости, но его руки начали быстро двигаться, и сформировали один круг ограничений. Круг ограничений приземлился на пол и послал ряб через землю. Медленно из круга вышел беловолосый юноша. В тот момент, когда он появился, он выпустил взрыв холодного воздуха.